Вера Вольф это человек-волк, оборотень. С тех пор, как люди повели счет кровавым историям, дела, твоимые волком-оборотнем, безнадежно перепутались в умах человеческих. В Святом Писании волк является олицетворением предательства, жестокости, кровожадности. Вот об одном таком оборотне и пойдет речь в этой детективной истории. Прошло немногим более месяца, как у Игнатия Львовича умерла жена. Совершившийся факт все изменил в размеренной жизни рядового конструктора завода фельхозмашин. Жена Елена Ивановна тяжело болела последний год. Тихая, трудолюбивая женщина, она исправно проработала всю свою жизнь в ЖЭКе бухгалтером. Едва оформив документы на пенсию, она, не болевшая до того ни разу, занемогла и слегла до так, что помочь ей не смогли даже во Всесоюзном онкологическом научно-исследовательском институте. Умирала она тихо, в полном сознании, окруженная взрослыми детьми, которых у нее родилось четверо, и у них были уже свои большие дети». Прожив нелегкую женскую жизнь, сполна познав все ее трудности, она, как-то оставаясь в тени, успевала все, и растить детей, и добросовестно работать наравне с мужем, и содержать всех домашних в чистоте и аккуратности. Даже умирая, она чувствовала себя неловко от того, что оказалась впервые в жизни в центре внимания своих близких. Прохоров был заранее предупрежден врачами о том, что ожидает его Елену. Диагноз эскулапов поверг его в ужас, и жена, хорошо изучившая его за годы совместной жизни, конечно, обо всем догадалась. Зная, как ему будет тяжело без нее, она, проявив незаурядное мужество, больше утешала его, стараясь скрывать ужасные боли, которые доставляла ей болезнь. Игнатий Ильвович, видя ее искусанные губы и представляя, как трудно ей бороться с недугом, выходил из комнаты на кухню, где подолгу беззвучно плакал, смывая слезы водой из-под крана. Смерть жены надломила в нем интерес к жизни. Во время похорон он, опустошенный и раздавленный, уже не плакал, просто не было слез, он выплакал их все еще там на кухне. Похудевший, он смотрел валившимися глазами на все происходящее, так до конца не осознав, что Елена Ивановна уходит от него навсегда. Звук, падающий на гроб земли, вернул его к действительности. Поняв необратимость свершившейся судьбы, Игнатий Львович, теряя сознание, стал сползать по откосу свежевыброшенной земли в могилу. Стоящие рядом родственники удержали его и увезли с кладбища домой. Нервное потрясение, связанное с потерей близкого человека, заставило его взять месячный отпуск на производстве. Старшая дочь... Провела это время с ним, стараясь вернуть его к жизни. Забота близких, спокойная обстановка, весенняя погода, яркое солнце постепенно делали свое дело, и уже через две недели Прохоров стал выходить на балкон подышать свежим воздухом, посмотреть на оживающую природу. И еще через неделю он уговорил дочь поехать с ним на могилку к жене. У Веры просьба отца вызвала двойственное чувство, запретить ему задуманное, она просто не могла, да и не имела права, зная сердечные отношения между родителями. С другой стороны, поездка на кладбище могла усугубить улучшающееся состояние отца. Понимая, что Игнатия Львовича все равно не удержать, Вера без долгих колебаний согласилась поехать с ним. Сборы были недолгими, и сразу же после завтрака они направились на стоянку автобуса. Тротуар был очень скользким, и дочь не отходила от отца, осторожно поддерживая его под локоть. Шестнадцатым автобусом они через час добрались до кладбища, которое находилось на окраине города, Девятиэтажные дома северного микрорайона почти вплотную придвинулись к обширной территории кладбища. Купив у входа букетик искусственных цветов, направились к могиле Елены Ивановны. Вера безошибочно нашла последнее пристанище матери. Свежий холмик земли венчал неказистый памятник местного производства, выполненный под мрамор. Фотография на нем была изготовлена в керамике. Надпись на камне, выполненная бронзовой краской, еще не успела выгореть на солнце. Положив цветы в изголовье, они, не сдерживая слез, смотрели на милые черты лица и немного грустные глаза жены и матери. Немного успокоившись, стали заботливо приводить в порядок осыпавшийся холмик земли. Оградой могилы служила массивная цепь, натянутая с провисанием между бетонными столбиками. Поправляя надгробие, они обговаривали то, что нужно будет еще сделать здесь — посадить цветы, покрасить импровизированную ограду, сделать лавочку. Пробыв почти до двух часов дня на кладбище, они вернулись домой — Посещение могилы жены побудило в Игнатии Львовича естественное желание привести могилу жены в надлежащий вид. В оставшиеся дни отпуска он ежедневно бывал на кладбище. Вначале с дочерью, затем один. Буквально несколько дней хватило для того, чтобы Прохоров навел на могиле образцовый порядок. Посаженные им цветы, Он заботливо поливал ежедневно, и вскоре они прижились полностью. Отпуск вскоре подошел к концу, и Игнатий Львович вернулся к себе на работу в конструкторское бюро. Коллеги отметили, что смерть жены сильно изменила его, сделала малоразговорчивым, он даже сгорбился от свалившейся на него беды. Вера постепенно оставляла его все больше и больше одного, перебираясь к себе, настойчиво приглашала отца хоть месяц пожить у них. Прохоров считал излишним обременять своим присутствием кого-то из детей. Поблагодарив Веру за приглашение, он остался жить один в своей квартире. Дети, на счастье проживающие здесь же, в Воронеже, не забывали навещать отца по вечерам. Понимая заботу детей и будучи в душе благодарным им за это, он тем не менее только теперь понял, кем для него была умершая жена. Тоскуя по утрате, Игнатий Львович приезжал на кладбище почти ежедневно. Если поездка по какой-то причине срывалась, то он прогуливался по набережной у Чернавского моста, мысленно разговаривая с Еленой Ивановной. Сергей Петрович Архипов родился под знаком Скорпиона в далеком двадцатом году. Произошло это в полузатерянном хуторе Астахова на Коперской земле. Сам хутор был расположен в живописной балке на стыке трех лесных массивов. Небольшая речушка, в которой летом постоянно купались гуси и дети, разделяла хутор на две асимметричные половины – На окраине хутора, у самого зубрилого леса, в небольшой хате, крытой чеконом, и родился мальчик в дождливую осеннюю пору. Руссова, голубоглазого мальчика назвали Сергеем, в честь погибшего в Брусиловском прорыве отцова брата, под подъясаула второго хоперского полка. В семье Архиповых Сергей был первенцем, что и определило его нелегкое детство. Поработать пришлось с малых лет не потому, что так было заведено, а потому что кроме него в семье было еще трое сестер. Отец, как и большинство казаков и хутора, воевал за белых. Бои гражданской войны были ожесточенными и кровопролитными. Об этом рассказывала Сергею его мать. «Далеко за примером ходить не надо было». И хутор переходил из рук в руки более десяти раз. Иногда это происходило так быстро, что вызывало невольную улыбку хуторян. Бывало даже так, что натопят баню красные, а париться в ней приходилось не им, а удалым конником генерала Краснова. Многие семьи в кровавой междуусобной войне лишились кормильцев. Не обошла эта участь и Архиповых. Отец Сергея пропал в этой страшной войне год спустя после рождения сына. Отношение к советской власти у хуторян, чьи отцы и сыновья погибли на фронтах гражданской войны, не отличалось особой любовью. Эту подспудную ненависть к обобществлению казацкого уклада десятилетний мальчик впитал вполне осознанно, Работать в колхозе приходилось практически весь световой день, и не получая за тяжкий рабский труд почти ничего, кроме трудодней. В семье незаметно подросли дети, и именно на них лежала вся тяжесть работы по дому, а именно прополка огорода, посьба коз, гусей, заготовка травы на сено. Мать убивалась на непосильной работе в колхозе, а дома детьми руководила 72-летняя бабушка, мать отца. Была она очень строгой и довольно набожной женщиной. Ходила быстро, с клюкой в руке, много работала по дому, строго спрашивала с детей за малейшую провинность. Когда пришла пора идти в школу, она стояла на отшибе в двух верстах от дома, Сергей все-таки пошел в нее, несмотря на сопротивление матери и запреты бабки. Обе были убеждены в том, что грамота мужику совсем ни к чему. Он и без этого сможет прокормить семью, было бы здоровье и крепкие руки. Но ему очень хотелось учиться, хотелось быть не хуже своих сверстников. Учеба парню давалась легко. Трудности были с одеждой и обувью. Вот и ходил он в школу, одетым гораздо хуже других ребятишек. Рвение Архипова Сергея, его желание учиться, увидела учительница начальных классов. Она-то и помогла ему реализовать тягу к знаниям. От нее он услышал больше добрых слов, чем от всех своих родственников вместе взятых. Так и шли чередой эти трудные годы. К окончанию седьмого класса из Сережи получился высокий, хорошо физически развитый подросток. Его первая учительница, которую, кстати, звали Ниной Ивановной, посоветовала ему поступить в военное училище. Сережа, а к этому времени Бубнова Нина Ивановна была в его глазах непререкаемым авторитетом, решил поступить именно так, как она и советовала ему. Непосильный труд с самого раннего детства, беспросветная жизнь, жестокое отношение со стороны бабушки и матери помогли тому, что это желание стало одним из самых сильных в его жизни. А может, просто казацкая кровь, доставшаяся ему от предков, главным ремеслом которых была воинская служба, возымела верх. Но после окончания школы он сделал такую попытку. На удивление многих хуторян, да и самому не очень-то верилось, но попытка оказалась удачной, и он стал курсантом Камышинского пехотного училища. Начался новый этап в жизни Сергея Архипова. Показав недюжинные способности и упорство, он успешно овладевал знаниями. Особенно больших успехов достиг в занятиях военно-прикладными видами спорта. Старательность и незаурядные способности вывели Архипова в число лучших курсантов училища. К окончанию училища Сергея лично знал сам начальник, которому он пришелся по душе своей выправкой и умением побеждать в спортивных состязаниях. За годы, проведенные в училище, его связь с домом почти прервалась, да и у него просто не было желания возвращаться туда, Так и опротивила ему эта тяжелая крестьянская жизнь. За все годы учебы он написал домой считанное количество писем, да и ответы на них приходили нерегулярно.